Глава 26. День рождения. Витька Быков решил с помпой отметить свой день рождения, на который пригласил весь офицерский состав, даже капитана. Отметить долгожданное событие планировалось с большим размахом. Конечно же, Оксану с Денисом он тоже позвал отметить свой день рождения, последний, как он сказал, в этом году и в этом рейсе. Старший механик заранее позаботился о том, чтобы возлияние горячительных напитков прошло на самом высшем уровне. Гости, войдя в его просторную каюту, поразились изобилию спиртного. «Не стесняйтесь, гости дорогие, изучайте названия, все это мы должны с вами выпить». На столике в углу стоял целый ряд специально подобранных бутылок с патриотическим названием «Водка Попов, Горбачев, Ельцин». А чтобы никто не обвинил Быкова в излишнем патриотизме, он разбавил имена наших президентов иностранными названиями. Бланко, Гранц, шотландский скотч, виски. В глазах ребила от разнообразия. В углу еще стояла большая бутылка с мутноватой жидкостью. Витька представил и это зелье. Кому не хватит, в углу наш самый уважаемый напиток — экспортный шнапс. Брашка собственного изготовления, в просторечии именуемая молочком из-под бешеной коровки. Народ расселся за столом, чуть ли не на коленях друг у друга, места было мало, а народу много. В гости пожаловал даже сам капитан. Оксана ни разу до этого капитана воочию не видела. Она ожидала увидеть его в праздничном черном кителе с блестящими пуговицами и золотыми пазументами на рукавах. Но он явился просто одетым, в обычной белой рубашке с галстуком, даже бесформенные рубашки с нашивками на плечах. Правда, к чести капитана надо отметить, что капитанская бородка у него была аккуратная, красиво подстриженная, выдававшая в нем человека благородного происхождения. «Поздравляю, Виктор Алексеевич», — сказал капитан и передал Витьке подарок, перевязанный красной ленточкой. «Пожалуйте к столу, мой капитан», — пригласил его Витька. «Я с вами не останусь, служба, да и вы тут сильно не задерживайтесь», сказал капитан и тут же откланялся. «А почему он не в форме?» — удивилась Оксана. «Я так мечтала увидеть светлый образ капитана дальнего плавания при полном параде». «В море форму носить не обязательно, форма только для фильмов о моряках. Вот когда на берег сойдем, увидишь капитана при полном параде. И меня тоже», — пообещал Денис. Стол у Витьки ломился от явств. Праздновать он собирался на полную катушку, чего тут только не было. желтые овальные помидоры, салат, нарезанные сыры нескольких сортов и солями. украшали стол даже дефицитные два ананаса. «А где рябчики?» — поинтересовался Денис. Он пропел. «Ешь ананасы, рябчиков жуй. День твой последний приходит буржуй». Народ устал в долгом рейсе и ждал настоящего праздника. Шахиня приволокла специально приготовленный шашлык по особому рецепту. Народ хорошо выпил, и все пустились в пляс. Витькиной каюты оказалось маловато, вся шумная толпа выперлась на среднюю палубу. Витька взял у своей буфетки ливчик и напялил его себе на грудь, а на голову надела оранжевую каску. Он схватил Дениса под руку, и они отправились в пляс под залихватскую песню. Народ, напробовавшись водки разных сортов, вслед за ними пустился во все тяжкие. Денис тоже уже хорошо выпил. Он обнимал буфетку на глазах у Быкова и Оксаны, потом помахал ручкой, открыл дверь каюты и сказал, «Ну все, ребята, вы тут оставайтесь, а мы пошли». Буфетка прилипла к нему, повесившись всем телом на его широкую грудь. Витька, конечно, на провокацию не поддался, но в шутку сказал, «Смотри, штурман, я ведь твою могу увести. «Мою никто не уведёт», — гордо сказал Денис. Пароход гудел, и Оксана опять подумала, как же все сильно отличается на ее первом судне. Пароход гудел, и Оксана опять подумала, как же сильно все отличается на ее первом судне и здесь, где все уже стали родными и близкими. Всё же до конца они оставаться не стали, а ушли в свою каюту. К счастью, после буйного дня рождения наступили спокойные будни. Кроме службы на мостике и несения обязательной вахты в рыбном цеху, Денис был занят еще судовыми документами. Он перебрасывал бумаги, плодящиеся на столе, как тараканы у матросов в банке, с места на место, но от этого их меньше нисколько не становилось. Однажды он спросил Оксану. «Зайчик, ты вроде говорила, что товароведом работала. Не поможешь мне с отчетами? «Да с удовольствием, хоть какое-то разнообразие. Я обожаю цифры» а не для меня как музыка. «Музыка, понятная только тебе?» — спросил Денис. «Что касается меня, я абсолютный профан во всем, что связано с цифрами». «А я сильно соскучилась по своей любимой работе. Все же швабры и тряпки успели мне надоесть», — посетовала Оксана. С этого дня она начала вести все приходно-расходные операции, документально оформлять приход, товара, расход и выдачу экипажу. Денис был без ума от счастья, что скинул на нее всю рутину, связанную с бумагами. «Денис, а чем занимается капитан на судне, кроме того, что общается с шахинями и буфетчицами?» — спросила как-то раз Оксана. «О, капитан. Капитан — это как губернатор области на Земле. Ему принадлежит вся территория на борту корабля. На нем лежит все порядок на судне, отношения между матросами и высшим командным составом. Случайных людей на судне не бывает». Перед рейсом все проходят проверку. В море берут только здоровых, медицинское обследование проводится по всем параметрам». «И в вашем рейсе тоже?» «Я думала, только тех, кто на кухне работает и обслуживает членов экипажа, заставляют проходить полное медицинское обследование», удивилась Оксана. «В Беринговом море, конечно, не такую проверку проходят, попроще, а вот если судно собирается заходить в иностранные порты, тогда сложнее». «А провизию кто закупает?» — спросила Оксана. — Заведует приходно-расходными операциями «Боцман», но выбирает, у каких поставщиков ее закупать, только капитан. Пока еще у нас все государственное, но уже появляются кооперативы, производящие продукцию и предлагающие ее для продажи. Однажды Денис рассказал, что за руку поймали вора, ворующего продукты у ночной вахты. Оксана удивилась. — Да как же он мог? У своих воровать? «Оксан, ты как с луны свалилась. Ты же уже слышала про гнилых людей. А сейчас вообще везде бардак. Может быть, наши суда в море — последние оставшиеся островки бывшего союзного государства. Все со страхом ждут, что будет в стране. старые все развалили, а новое построить еще не успели. Бардак и у нас, и на берегу». «А что сделают с тем матросом?» «Да ничего, на берег спишут, в характеристику запишут. Конечно, все будут знать, что он крысятничал». Но все равно он со временем работу себе найдет, так что для него не будет никаких последствий. Через две недели она выявила явное несоответствие между приходом и расходом в операциях, проводимых Боцманом. На пароходе получали товары с берега, отписывали их на кухню, раздавали по ведомости матросам. За все хозяйственные расходы на борту отвечал Боцман, и по документам вырисовывалась крупная недостача, сильно расходился дебет с кредитом. Боцман явно закупал продуктов больше, чем списывал на камбус. Она несколько раз перепроверила «нет, все точно, недостача». Оксана никогда не ошибалась в цифрах. Она долго думала, как сказать об этом Денису. В торговле она видела много злого и незлого умысла. Нельзя без надёжных доказательств вины предъявлять человеку обвинение. Ведь подчас просто человеческий фактор и нечаянные ошибки приводили к сломанным человеческим судьбам. В одном из магазинов, в котором Оксана работала на замене, была выявлена крупная недостача. Заведующие осудили по статье и посадили на длительный срок. На суде она клялась и божилась, что ни в чем не виновата. Больших денег она никогда не тратила, никаких крупных покупок не совершала. Но суд не принял эти факты во внимание. И только через несколько лет во время капитального ремонта в магазине выяснилось, что деньги воровали крысы и утаскивали купюры в подпол. Погрызенные и изуродованные купюры были найдены почти в полном объеме, но человек-то уже отсидел. Вышла она из тюрьмы полностью уничтоженной и ни к чему более не способной. Оксана все же решила рассказать о расхождениях Денису. Но не зря она беспокоилась о том, как он воспримет такое известие. Он разозлился и ей не поверил. «Ты что, хочешь меня поссорить с единственным настоящим другом?» зло спросил он. Оксана никогда еще не видела, чтобы он злился. Они не разговаривали пару дней, но потом все же решили разобраться в ситуации. Денис высказал свою точку зрения. Оксана, ты меня совсем не понимаешь и не хочешь понять. Даже если, эти... Даже если это правда и недостачая есть, ты хоть думаешь своей головой, что начнется после этого. Я должен сделать доклад капитану. Начнется разбирательство. И что? Теперь пусть дальше все продолжается? «А если Боцман решит тебя сделать виноватым? Если на тебя недостачу повесят, ты об этом подумал?» — возразила Оксана. Но он твердо стоял на своем. «Как мы будем работать в рейсе после такого? Это тебе не берег, это море, детка. Это на берегу украл мешок картошки у государства и будешь сидеть несколько лет. А здесь всем на это наплевать, лишь бы в конце концов рейс закончился и все живыми и здоровыми сошли на берег». Боцману он ничего не стал говорить. Но тот, узнав, что Оксана теперь занимается всеми документами, резко переменил к ней отношения, перестал разговаривать по душам и стал вести себя отчужденно.